Снова склонил голову набок сморщил нос. «Ты по чем-то другим». Он постучал пальцем по виску. «Опиаты, я такое заверстучую. Сначала протрезвей, а потом милости прошу». Весь вечер я провел в горячей ванной. Несколько раз мыл голову, потом сходил в магазин за антибактериальным мылом, антипреспирантом, гелем для душа, лосьоном, листерином, мермистином и туалетной водой. «Неужели от меня и правда пахнет морфином? И этот запах можно почуять?» «Скажи, от меня пахнет чем-нибудь?» Витек принюхался и закашлялся. «Ух ты ж ебт!» Замахал ладонью перед лицом. «Ты парфюмерный грабанул, что ли? Зачем так духманится то Как школьник на свидании, ей-богу!» Примерно тогда же я впервые заметил, что за мной следят.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 И в детей, и, и в инвалидов. А если бы какой-то докопается, то бах, и пока бы очухается, твои следы уже остынут. Хм. Я взял шокер у него с ладони, повертел в руке. Выглядит круто. А как он включает? Четыре миллиона вольт в моем теле. Представьте, что из вас вынули душу,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 Помню, как в детстве мама впервые привезла меня в супермаркет под Оксаем. Чтобы его возвести, сотрудники строительной компании вырубили вишневый сад. Это не метафора и не отсылка к Чехову, это реальность. Они действительно вырубили вишневый сад, в прямом смысле. Главное, что я помню, это пакеты. Белые полиэтиленовые пакеты с логотипом супермаркета и лозунгом для всей семьи. Именно так, с двумя восклицательными знаками.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 «Кого импланта?» «В смысле, какого импланта?» «О чем вы? У меня нет импланта». «Вообще-то есть. Был». Он поджарился во время удара током, оставил ожог у вас на запястье. Нам пришлось удалить его. Она показала пальцем на мою замотанное эластичным бинтом запястье. «Чувак, у тебя тоже был имплант?» Спросил Боря. Я хотел ответить, что не было, но осекся.